Выйдя из парикмахерской, я сразу же пешком до Октябрьского поля. Решил закурить на ходу, но, сделав пару затяжек, выбросил сигарету. Горькая, на голодный желудок курить не люблю. Тут же пришло решение ехать до баррикадной. В стекляшке у зоопарка я сгазал двойную пельмень. Пока взвешивали глубокую тарелку моих сибирских, лежавших как бы с открытыми ртами, Я все решал и не мог никак решить, лучше пельмени с кетчупом или с винным уксусом. Посмотрев на захватанную бутылочку с кетчупом, подумал, что сейчас эти серые разваренные пельмени со сметаной и самое то, даже если сметана, как всегда, будет разбавлена. Место выбрал у окна. Меня совершенно не смущает, если кто-нибудь из проходящих мимо обратит любопытный взгляд на меня, жадно жующего. Я вообще человек города, большого города. Мне обязательно нужно, чтобы из окна была видна дорога, автомобильная пробка, толпа спешащих, погруженных в себя людей. Не зря, наверное, Нинка говорит, твой стиль — полное отсутствие стиля как такового. Я не имею в виду эклектику. Твой стиль — шум города, вернее, двух городов. По субботам и воскресеньям когда совершенно нет охоты готовить, когда чахнешь и глохнешь от телевизионной дури, и одиночество припирает так, что впору поточить ногти об стенку, я появляюсь в этой сортной пельменной на баррикадной. Я беру двойную порцию исходящих парам, очень сомнительных сибирских, и иду вон к тому окну, из которого и светофор, и киноцентр, и белый дом виден. Отодвигаю в сторону грязные стаканы, освобождаю свой поднос. Я смотрю на детей и родителей, спешащих вниз к зоопарку. Я смотрю на них и немножко, чуть-чуть, самую малость завидую. Сегодня исключение, сегодня мой последний день в Москве. Я люблю эту пельменную, почему-то всегда пахнущую хлоркой. В августе девяносто первого после всеночной у Белого дома. Я привел сюда отца. Мы оба были совершенно промокшие, немножко пьяненькие и счастливые, как никогда прежде, даже в старые времена в Баку. что -то нас тогда прочно связало навсегда что-то, что выше простого кровного родства. Ем пельмени, не торопясь. Ем и смотрю на российский триколор. Он реет над Белым домом так, будто реел там всегда. Сто, двести, триста и четыреста лет назад. Просто удивительно. Видимо, такого свойства всех флагов. Цвета, размеры, силы и направление ветра. Вот сейчас флага почти не видно из-за флагштока. Предательство и пролитая кровь. Какое все это имеет значение? Тогда я еще жил на Пребраженке. Отец позвонил и спросил, — видел ли я, господ, путь чистов по телевизору? Я ответил, что не видел, но слушал свободу. — И что ты думаешь? — спросил он меня. Я честно ответил, — фарс. Станет фарсом, когда мы придем на баррикады. и Попрощавшись, дал отбой. Я не злился на отца. Понимал, насколько, конечно, может понимать человек моего поколения, человека, захватившего и кусочек сталинского мракобесия, и пресловутые события в Венгрии и Чехословакии. Меня просто тогда больше интересовали дела семейные. Я устал от наездов жены, учистившихся после бесцеремонных Нинкиных звонков, а смелости уйти в никуда еще не набрался. Помню, как объявили комендантский час. Я стоял у коморочки сторожа в дневном отделении института и уже собирался выходить, как вдруг, по радио. Его объявили так же легко, как в Баку, в Тбилиси, в Вильнюсе. Я заступил на смену, принял работающие компрессоры у спесивого пенсионера-сталиниста, проверил воду в отстойнике и сделал запись в журнале. Поужинал, пошел к электрикам, их мастерская в нашем цеху, включил старый ламповый приемник. На огромной, погруженной во тьму территории завода, никого, кроме меня и дежурного. Охрана сбежала, собаки притихли, одна надежда на длинный и высокий забор, который для знающего где и как перемахнуть тоже не помеха. В недобром этом времени сижу на скамеечке, курю сигарету с сигаретой, в полуха слушаю радио, и вдруг кто-то начал читать отрывки из проповеди Джона Дона, есть самой знаменитой о смерти. И когда он дошел до места, если по ком-то звонит колокол, он звонит по тебе, я уже поднимался, чтобы остранить компрессоры. Я закрыл парасиловое хозяйство, оставил ключи и сообщил дежурному, что он остается один. Я шел туда, куда я не думал идти, тем более в комендантский час». Зная хорошо район Трехгорки, я шел прямо на рочдельскую дворами. Быстро, но очень осторожно. В рукаве куртки на всякий случай у меня был кусок арматуры. Ну что, старик, ты разве не знаешь, чем заканчиваются все революции? Разве и деда твоего не убили в тридцать седьмом, — говорил я себе. — Идут без имени святого, все двенадцать вдаль. Ко всему готовы, ничего не жаль. Нет-нет, сейчас как раз не так, сейчас все наоборот, и готовы мы только к тому, чтобы себя на ночь, на одну только ночь под дождь, под танки, и сколько всего жаль будет, через каких-нибудь пару часов одному блоку известно. И тут я понимаю, тут вдруг доходит до меня, что моменты этого я ждал всю свою жизнь что момент этот сознательного приношения себя в жертву. Кто ж на танк с арматурой-то валит? самый человечий И совсем не важно, кто будет потом и что будет. Это твой миг. И, может быть, в судный день и этот краткий миг, один, этот поступок перевесит чашу со всеми твоими грехами. Когда раздались первые выстрелы на садовом кольце, и толпа закричала «Ура!» Я встретил отца. «Илюшка!» — окликнул он меня. Я не узнал его в резиновых сапогах и драной курточке. Он напомнил мне грибника, сошедшего с электрички где-то на тестовской, только без кошелки. Мы обнялись. Он сказал, что скоро его подразделение должно выйти в дозор к Прохоровской мануфактуре. Пока же мы должны были стоять у ограды, отделявшей парк от площади, и ждать танков со стороны белорусского вокзала дождь лил, не переставая я видел на крышах близлежащих зданий маленькие темные фигурки людей с чем то в руках отсюда похожм на палке и от сознания того что кто то из них быть может сейчас уже целится в меня все вокруг казалось необновенно важным неизбежным будто обведенным жирным контуром неизбежный дождь неизбежные силуэты елью белого дома и сам Белый дом, в ту ночь скорее серебристый, и молчаливый старший лейтенант, артиллерист, стоявший подлина с отцом, и бойкие хлопцы в черных кожных куртках, весело катившие к баррикаде торговый киоск в виде банки из-под кока-колы, мужчина в камуфлированном комбезе, у ног которого стояли два пузыря с молтовским коктейлем, молодая женщина с транзистором, и овчарка овчаркой, курившей одну за одной, очень по-мужски в кулаке. От нее шли к нам позывные «Свободы», но «Свобода» никогда еще так не опаздывала, как в эту ночь. Я весь промок. Но я, как ни старался, не мог унять дрожь. и было страшно неудобно, ведь кто-то по соседству мог подумать, что трясет меня вовсе не из-за холодного дождя, особенно неудобно было перед женщинами. Они в ту ночь были такими красивыми. Никогда больше не встречал я такого количества красивых женщин. И такого единения людей я тоже никогда не встречал. Я смотрю на наш российский флаг. Он реет над Белым домом, так, будто всегда там реет. Вспоминаю отцовские слова. Это станет фарсом, когда мы придем на баррикады. Теперь я понимаю, что имел он в виду очень хорошо понимаю. Да, цвета и размеры флагов действительно почти не имеют значения. Века на одном и том же флагштоке, вот что главное. Выходит, это очень хорошо, что флаг Реи так, будто всегда там реял. Мне просто немного обидно, что все так быстро забывается. И вчерашний поступок сорока тысяч людей. Какая-нибудь... Политическая петрушка, повышающая свой рейтинг. Может, ехидно назвать фарсом. А кофе здесь отвратительный. Холодный в граненых стаканах. Кофе здесь, как в пионерских лагерях, рождает тоску по поставленному дому. Я иду к столу для грязной посуды. Не успел поставить тарелку и стакан, как к моему недопитому кофейному напитку ринулся краснопресненский бомж. Думал, приду домой, повожу со штангой, душ приму, сложу вещи и... Но не тут-то было. Дверь не успел открыть, уже слышу о Рамыче. Магистр игровой терапии засел в ванной комнате и низким голосом поет высокую армянскую песнь. Ну да, сегодня же четверг, вспомнил я. Значительный в центре коридора. Восседает, будто на пьедестале, должно быть, караулит любовника-хозяйки. Я сместил кота ногой и прошел к себе. Скинув туфли и встав на хрипкий стул, достаю из шифоньера старенький чемодан и спортивную сумку. За год сумка и чемодан так обросли пылью, что трудно понять, какого они цвета. Не успел позавидовать Нинке, где она только не была за этот год с своим седобородом Гришей. Прага, Париж, Мадрид. Как чуть не упал со стула от легкого сейсмического толчка, вызванного должно быть моей завистью, выручила хрестоматийная поза девочки на шаре. Понятно, откуда у Нинки такая эрудиция. Чувство свободы и умений хоть немножечко говорить почти на всех европейских языках. Да, она, не то что я. Москва, Баку, Баку, Москва. Моё перемещение в пространстве давно напоминает долгоиграющие мугамы. Аман, аман, аман, аман, аман. Иду на кухню намочить тряпку и сталкиваюсь в коридоре с Арамычем. Он только что вышел из ванной, с ног до головы облитый моим арамисом. Теперь понятно, почему так скоро кончился предыдущий флакон. В людмирином халате я такой в большом ухана кончика видел. Значительный. Верным оруженосцем трусит рядом с его шерстяными ногами. — А, Аркашенька, друг мой, как дела? — Я ваш, я ваш, Христофор Арамович, я ваш, я ваш. Тихо, тихо. Азербайджанский. — Постригся, помолодел лет на сто. Я слышу уезжаешь? Киваю, ради приличия, приглашаю его зайти ко мне. С удовольствием, а Мате у вас еще остался? Отлично, друг мой. Смахнув пыль с чемодана и сумки, спешу заварить настоящее бразильское изелье. Открываю банку, прикидываю, сколько надо засыпать сейчас и сколько мне останет, чтобы забрать с собой в боку. Правильно заварить мате — целое искусство. Мате не терпит каких-либо приложений типа сахара, пирожных, шоколада и тому подобного. Мате надо пить горячим, очень горячим и без суеты. Глоток за глотком. Глоток за глотком, все равно что кофе в хорошей кофейной. Дети и чашка, как правило, забирает тебя, как сказала банина в отношении рюмочки хорошей водки, поднимает меня. Я беру банку, две тыквенные чашки и иду на кухню. Значительный сидит на подоконнике и смотрит в окно, будто увлекательный роман и жизни кошек читает, причем, судя по тому, как он свингует хвостом, находится в самой интригующей его фазе. Чтобы поскорее вскипела вода, наливаю ее в турку. Как раз на две чашки будет. Пока закипает, залезаю за воротник рубашки, пробую смахнуть с плеча и спины оставшиеся после стрижки волосы, слежу за хвостом значительного и думаю, у кого больше запас прочности? У меня? Или у него? У меня? И у него? Или у табурета, на котором любят сидеть и курить Людмила, или он у того кухонного шкафа, обклеенного винными этикетками. Судя по их количеству, тоже, видать, целая жизнь. Да еще какая! Или у той фиалки, что на окне рядом с котом. Стоит забулькать в воде, сам себе показался эдким средневековым алхимиком с книжной гравюры, как сразу сообразил, куда именно надо смотреть когда думаешь о запасе прочности о стремительно тящем времени судя по свинцовому небу над крышами домов будет дождь разливаю моте по тыквенным чашкам ставлю их на уворованной нинкой макдонордский поднос другого у меня нет и медленно иду к себе в комт в коридоре несколько удивленные задерживаюсь в дверях Магистр игровой терапии Христофор арамович мустакос прямо средь белого дня лепит. В данном случае уместнее было бы сказать «кует» или даже «выкует» из Людмилы библейскую блудницу. Казалось бы, чего проще. А нет... Бедняги так мучительно стонут, что сразу понимаешь всю сложность прохождения пути от Москвы до Магдалы. Ни поездов, ни авиакомпаний, ни трактата, ни столовых верст, только тело и душа. Способны перенести их со скоростью света в древний иудейский городок, щедро залитый солнцем, пока еще не перешедшим в нашу эру. Город всех и ничей город Бесконечных, вертикали. Что с ним? Он же так свалит сну с того. Я захожу в комнату, ставлю поднос на стол, пожимаю плечами. Этот дивный напиток учит ко всему относиться философски. Ну, что ж, выпью один, так даже лучше. Закурю, поставлю Брамса. Я уж так давно не слушал скрипичный Брамса в исполнении Краймера. Если онаша рассыпает тебя всего, то мой мотэ, наоборот, собирает твое разбросанное повсюду метафизическое «я», сосредотачивает на себе. Я пью мотэ, курю и читаю эссенины, вернее, даже не читаю, а так только листаю. Я немало удивлен. Одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, Нина к этому сцене имеет никакого отношения. Зачем она подложила его мне? Какую цель преследовала? Неужели, думал, не догадаюсь? Разве пишет так женщина типа Нины о пороке? Быть может, признание и осмысление своих пороков — единственный способ продвижения, прозрения? И, возможно, не так случайно в русском языке фонетическая близость слов «порок» и «пророк»? Например, в позднее тюркском фонетическая грань между блудницей и богом столь же тонка «чаляп» и «джаляп»? О-о-о! Что-то я не припомню, чтобы Нина когда-то восхищалась «ас» и «я». Эта тонкая грань является основным сюжетом довлатовских произведений. «Ас и я» — интеллектуальный бестселлер конца 70-х Алжаса Сулейменова. Или вот еще совершенно не ее взгляд вывод, да в Латву можно причислить к поколению шестидесятников. К тому самому послевоенному на стенах жил площади, в которых висели портреты Химингуэя в свитере папы хема так они его называли. Почему именно его портреты? Почему не Сараяна, Фолкнера или Ремарка? Трудно сказать. Тут, видимо, не обошлось без пресловутой фрейдовщины и куда как более тонких проявлений природы. Да, этому дважды обманутому поколению был необходим такой вот хранитель огня, мужчина, герой, охотник. Вот что пишет сам Довлатов в очерке «Папа и блудные дети». «Серафимушка!» Когда я взглянул на него... Мне показалось, будто он некоторое время стоял у полуоткрытой двери, следил за мной и почесывал свой круглый животик. А я терпеть не могу, когда меня изучают, почесывая живот или задницу. Христофор Арамович, сколько раз я говорил, что меня зовут Илья. Простите, дорогой, просто всегда есть люди, которых хочется назвать другим именем, — сказал он, направляясь прямо к штабелю с фонариками. И потом ведь человек меняет через каждые две-три минуты, меняет и меняет маски, почему бы не назвать его другим именем. И тем не менее, проходите, садитесь, я сейчас снова и заварю. Да бог с ним, с вашим-то. Скажите-ка лучше, как я вам в этих очках? А Рамыч похлопал по коробочкам с буквой «М», как если бы это был мускулистый круп Резвого половецкого коня в районе предполагаемого бицепса колыхнул несколько раз махровый полосатый холодец. Очки как очки. Нынче круглая право в моде, черепаховая. С той оговоркой, конечно, что черепаха тем и известна, что ее отлично разнообразно подделывают, вспомнил я очень к месту русско-американского классика. — Черепаховая, черепаховая, настоящая, могу заверить, Окспорт, Кембридж, тридцатые годы. Скажите-ка, а не кажутся ли они вам на сегодняшний день женскими, Аркашенька? Меня зовут Илья. Я подошел к окну, достал из шкафчика, где у мужа моей кузины обычно хранится спирт-ройл, начатую обойму презервативов, и кинул их на водолазку рядом с чемоданом. Сделает я нарочито небрежно, как сказали бы в Баку с понтом, или у меня тоже есть. Хотя вы правы, какая разница? женские мужские наше временное удивление, без пола. Он уселся в кресло напротив и прикрыл халатом жирную волосатую грудь. Знаете, чьи? Пожимаю плечами, откуда мне знать? ваши соседки бывшей соседки Марии Осипевны. Людмила сейчас нашла под тахтой. Хотела выбросить, представляете? А я говорю, что ты, будет острушен их память? Да и не так о них, ведь эти очки Брамс и смотрит на меня поверх черепаховых очков, хотя прекрасно знает, что это скрипичный Брамса. Я не раз гонял эту кассету при нем, правда, никогда не дослушивал до венгерского финала. Я только кивнул. Он же, снимая очки надкусывая вчерашнюю вафлю, терпеть не могу позднего романтизма. Интеллект и сдержанность вредят ему. К тому же несколько мясисто играет, не находите? Лезвие ножа не хранит столько энергии хозяина, сколько оптическое стекло. Да-да, простое оптическое стекло. Он бросил вафлю в пепельницу и стряхнул крошки с калата. «Вещи собираете» глянул на презервативы и улыбнулся. «Готовитесь к отбытию в дальние края?» «Да, потихонечку уже собираюсь», — сказал я тоном, намекающим на небольшой запас свободного времени у меня, и тут же подумал, а кто виноват? Сам же и пригласил. «Всегда завидую собирающимся в дорогу. К тому же вас ждет путешествие на родину». Очки вновь привлекли его внимание а она, между прочим, нуждается в таких, как вы, молодых, образованных с амбициями. Он поднес очки к прищуренным глазам, поддержал некоторое время так, разглядывая меня, затем стал медленно отдалять от лица, пока совсем не вытянул руку, и только тогда повел вдоль окна книжные полки надо мной, кровати с открытым чемоданом на ней. Я глядел на него... Допивая уже холодное моте не через трубку, а прямо так, из тыквенной чашки, и старался хоть немного понять этого насмешника. — А не знаете ли вы, кто раньше жил в этой квартире? — повернулся, чтобы осмотреть комнатное пространство за спиной, больше чем наполовину заполненное фонариками. — Нет, не интересовался. — А жаль. — Здесь когда такие интересные события происходили? — Все-таки насколько порист, насколько сквозист мир. Младшая старуха любимого своего потеряла. Интересный был человек. Военный корреспондент, правдист. Где только не отметился. И Хорезм, и Мадрид. Тогда время такое было. В сорок первом под Житомиром попал в окружение. Пешком протоплаж самого самого Малоярославца. В декабре допросы особистов правда этого человека ничему не научила на допросах он говорил правду не понимая что от него хотят лжи потом и женский лагерь потом вроде как отпустили потом снова взяли причем отсюда мой дорогой из этой квартиры через год вышка а насучал знаете то он ждал от меня вопроса я молчал всем своим видом показывая Крамеровская скрипка и интереснее у сомнительного путешествия в чужое прошлое, тем более что старуха, наверное, не разу эти годы меняла стекла. «У вас сильно напряжены щеки. Просто я слушаю музыку. Музыка здесь ни при чем. Скажете, вы и сутулитесь вечные из-за музыки?» кристофор Арамыч засучил рукава халата, будто намеревался сейчас же заняться моей сутулой спиной. Каждое наше переживание касается тела и остается в психике. Он мне это уже в сотый раз говорит. Сейчас попросит сигарету. А если не попросит, то только потому что знает, именно об этом я сейчас и подумал. «Если реакция заблокирована, она оставляет след в виде хронического напряжения мышц. Реакция не умирает, мой дорогой, а только отступает внутрь тела, продолжает существовать в подсознании. Правду ее можно активировать в процесс терапии». «Разумеется, игровой. Вариант для взрослых». «Телеска, ваш конек, сами говорили. Дорогой мой». И вот, дорогой мой, как бы легализирует все те имена, которыми ему хотелось бы меня назвать. Все на свете связано с игрой. А игра с телом, своим и чужим, — самый распространенный вид забавы у простых смертных. Но ежели вы у нас сторонник сильных душевных потрясений, дождите их. Только знайте, пока вас не клюнет жареный петух, задействована группа мышц, а в нашем с вами случае это мышцы щек, в свое время заблокированная реакция плача останется в хроническом напряжении. Не беспокойтесь, напряжение щек — распространенная проблема, я бы даже сказал, самая распространенная, типичный случай торможения импульса». Брамс кончился. Я поднял чтобы перемотать кассету. «А вы что, уже пишете под псевдонимом?» Спиной чувствую, как он тянется к пачке сигарет и зажигалки, предвкушая мое незамедлительное попадание в еще одну его сеть. — С чего вы взяли? — сказал я, не оборачиваясь. — Нина Верещагина! — он чиркнул зажигалкой. — Сейчас прикурит и начнет совать ее в пачку. Терпеть не могу я от его привычки, курильщика-дилетанта. Это эссе одной моей хорошей знакомой. Вы, кажется, пару раз видели ее здесь. Я попробовал сделать магнитофон громче, однако Рамыч молитвенно воздел руки. Может быть, и видел, но никак не думал, что она мужчина. Хорошо, что я продолжал стоять к нему спиной. Спросить бы его в отместку. Как такой почтенный многомудрый муж мог оказаться на экране телевизора в компании конченых невропатов? Да выключите вы его! Вот-вот, точно, как тогда по телевизору. То же самое проявление нетерпимости. Я послушно выключил магнитофон. Гость, как-никак. Замечательный эпиграф. С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем. И дальше вот, послушайте, в хемингуэевском феномене сыграл роль еще один значительный момент. По всей вероятности истощенной послевоенной природе в ее планетарном смысле Необходимо было набирать силу через будущих мужчин. Именно им предстояло отстаивать свои права на свободу. А вот «що» — стиль как способ. Их негласным девизом было «в литературе как в жизни, в жизни как в литературе». Стирание этой грани не имело ничего общего с атрофией воображения. Это был стиль, это был их способ жить в изолгавшейся стране. Ведь они уже знали, что смысл жизни... Кристофор, ну где ты? Людмила приоткрывает мою дверь. Искривив рот, сдувая тупавшие на лобку дельки, глаза этой взмокшей щери разврата оторваны от реальности четверга. Вот в точности такие уж растопленные глаза, размытые черты лица и плавные, медленные движения были у моих бакинских соседок после того как они благополучно выплывали из мглистых глубин своих спален ущелий, наполненных до долоев нечнораздельными звуками и тяжкими запахами выделенных соков люду всегда и потрепаться холостякам ну христофор позвала соседка голоском противной девчонки так и не сдавший экзамен по обращению всего лишнего в пироде магистр задрал голову к потолку Должно быть в поисках подходящего развода или трещинки место заточения для ленивой души.